Глава 21 Лучше горькое, но правда. Знание сила. Было бы еще побольше времени на освоение этих знаний, не пришлось бы тогда посторонней помощи искать. Ведь я же буквально вчера перебирала в уме все, что Серафима и Акакий знали о домовых, но информацию о способах получения энергии из подношений как-то упустила. А она была Домовым не нужно есть, потому что у них нет такой потребности. Я же могла сама до этого докопаться. Истинные домашние духи так вообще никогда не делают и даже вкус пищи не различают. А у обращенной нежити могут сохраняться повадки и привычки, которые были свойственны человеку при жизни. Нефёд, судя по всему, до своей кончины был обжорой. М-да, мне еще учиться и учиться. «Муха, кис-кис-кис», — -кис», позвала я, вернувшись от лопатина. Граф поймал зубами мою штанину и потянул, требуя внимания к себе. Я тискала его и звала кошку, но моя пушистая питомица, очевидно, по своему обыкновению, угуляла куда-то далеко с намерением вернуться только к вечерней кормёжке. Зато я умудрилась разбудить Карпунина. «Что ж ты так кричишь-то?» — выглянул он во двор, подслеповато щурясь. «Пожар!» «Доброе утро!» — поздоровалась я, отошла от будки и вытерла обслюнявленные щенком руки о штаны. «Извини, у меня кошка сбежала!» Он скрылся в доме, но сразу же вернулся, держа недовольную муху за шкирку. «Это?» «Я же ее на улицу выпускала», — нахмурилась я. «Она в дом заскочила, когда ваша соседка приходила», — сообщил Мирон. «Значит, Вера Ивановна решила воспользоваться моим отсутствием, чтобы познакомиться с Карпуниным. Но вот что за человек?» Я два месяца её считала милейшей женщиной, пока под маской простоты и душевной щедрости не начало проступать истинное лицо любопытной сплетницы. И зачем она приходила? Со вздохом осведомилась я, забрав у карпуни на кошку. «Молока трёхлитровую банку принесла», — ответил Мирон. Спрашивала, надолго ли я приехал, а то тебе наедине с такими проблемами лучше не оставаться. Я сказал, что твоя личная и семейная жизнь меня не касается. «Правильно сделал», — похвалила я. Иди умывайся, потом завтрак тебе придумаю какой-нибудь. Или ты дальше спать будешь. Да уж проснулся, — поморщился он. Кофе сделай, если не сложно. Хорошо, — кивнула я. Занесла муху обратно в дом, включила чайник, села за стол, посадила кошку себе на колени и сообщила ей. Сейчас кие мы из тебя снабженца будем делать. Не знаю, умеешь ты ловить мышей или нет, но придется. Слова нужного заговора сами легли на язык. Видимо, Серафима частенько пользовалась этим умением, раз его искать не пришлось. Пушистая шерстка на тельце котенка мгновенно встала дыбом. Муха жалобно мяукнула и попыталась сбежать, но я в своем намерении была непреклонна. В итоге кошка на меня обиделась. Ну и пусть. Главное, чтобы она не Федо подкармливала. А повиниться и снова заслужить доверие я смогу позже. Наверное. Сиамские кошки, насколько я знаю, отличаются мстительностью а у этого комка шерсти в роду точно был кто-то породистый. все таки ведьмой быть не так уж и просто. Иногда приходится вот так вот неволить друзей, осознавая всю неприглядность вероятных последствий. «Прости, мушонок, виновато попросила я. Это не навсегда. Просто без твоей помощи Нефеду будет совсем плохо, а вы ведь друзья. Я его впущу обратно в дом, а для тебя оставлю открытым подвальное окошко, и ты будешь носить домовому мышек. Договорились?» «Дожились!» — вздохнул Мирон, входя в кухню. «Теперь у тебя и кошки на побегушках!» «Тебя это сильно смущает?» — осведомилась я и отпустила котенка, чтобы заварить карпонину растворимый кофе. «Не то чтобы сильно, но я точно не готов все бросить и стать твоим покорным рабом», признался Мирон и сел за стол. «Ясно!» — кивнула я и поставила перед ним чашку. «Я почему-то так и думала». «Эль, ну ты меня тоже пойми!» Начало направдываться. «У меня там бизнес и обязательства. Я помогу тебе с документами, ничего не скажу об этом отцу или кому-то еще, но в остальном, извини». Я села напротив него и сцепила руки перед собой в замок. «Бизнес превыше всего, да, Мирон?» «Любое действие должно приносить прибыль. Благотворительность приносит только убытки, поэтому она должна быть ограниченной». «Я ни в коем случае не обязываю тебя мне помогать. Можешь вообще забыть о том, что было сказано раньше». «Я же сказал, что с документами помогу», — насупился он. «Ну, спасибо и на этом», — усмехнулась я. «Только не обижайся потом, если твой братик неожиданно снова спятит и попадет в более неприятное обстоятельство». «Это угроза?» — нахмурился Мирон. «Нет, это логика», — ответила я. У Артура сдвиг по фазе на целебных источниках. Ты ценишь только деньги и власть, пасуя перед всем, что угрожает твоему финансовому благополучию. Ваш папенька, которого вы оба боитесь, а не уважаете, зациклен на собственном «я» и борьбе с фамильным проклятием. У каждого из вас есть то, что вы считаете смыслом своей жизни. Посмотри, на что похожа эта жизнь. Кто из вас троих по-настоящему живет? Кто был счастлив хотя бы недолго? Вот только не надо анализировать мою семью. Напрягся Карпунин. «А я и не хочу этим заниматься», — призналась я. «Мне проще пройти к намеченной цели по вашим головам, чем копаться в вашем грязном белье». «Мария разрушила мою семью и украла моего сына. Она — ваша дальняя родственница. Артур, ты, твой отец, вы все так или иначе причинили мне зло. С какого, скажи перепугу, я должна с кем-то из вас считаться?» Да если вы все сгинете, мне только легче станет. Но я же не избавляюсь от вас, хотя могла бы. Мне вас жаль, Мирон. Ваши души искалечены комплексами и страхами. Зайди ради интереса в интернет и найди там всего три определения — векофобия, тонатофобия и атихифобия. Уверена, что ваши семейки и другие психические расстройства можно приписать, но эти более точно характеризуют каждого из вас. Твой отец боится колдовства и методом от противного окружает себя колдунами в надежде получить защиту, проецируя свои страхи еще и на вас. Артур до потери пульса боится смерти, поэтому зациклился на волшебной живой воде. А ты боишься неудач. Не всех, конечно, а только тех, которые личной жизни касаются, но мне лень искать, как этот страх называется правильно. Вы больные, понимаешь? И дело не в магии. Не в проклятиях и даже не в наследственности. Дело в окружении, которое культивирует все эти отклонения. Страх ничего хорошего породить не может. У меня нет необходимости угрожать Артуру, потому что он сам себе вырыл могилу, куда пошел на поводу у Марии. Думаешь, она даст ему желаемое? Я тебе прямо сейчас могу сказать, что это невозможно. Мария использует твоего брата, посмеется над ним а потом избавиться. Может убить, может свести с ума окончательно и бесповоротно. Я не провидится, поэтому не знаю, как она поступит. Но Артур уже сейчас обманут, и правда, вряд ли положительно скажется на его неустойчивой психике. «Карпунин, я не горю желанием становиться твоей женой. И деньги твои мне тоже не нужны. Просто у меня есть плохая привычка думать не только о себе». «Власова и сына я верну при любом раскладе и даже без посторонней помощи, хотя времени на это уйдет больше. Я своего добьюсь. А твоя семья пострадает, потому что с вами никто считаться не будет. От взаимовыгодного союза ты отказываешься». «А в чем смысл этого союза для меня?» — парировал он. «Ты хочешь, чтобы я бросил все?» «Ты неправильно понял», — уточнила я. «Я не заставляю тебя все бросать». Если твой бизнес выйдет на международный уровень, и тебе придется уехать на несколько месяцев в другую страну, все рухнет? Нет, но это другое. Другое, да, согласилась я. И заключается это другое, в том, что я тебе нравлюсь. Ты боишься влюбиться еще сильнее. Не страх потерять бизнес тебя держит, а опасение, что я изменю свое первоначальное решение, дам надежду на взаимность, а потом обману. Это было предложение сделки, Мирон, а не руки и сердца. Беру его назад. Можешь и дальше душить себя своими комплексами, наблюдая за тем, как в таком же болоте тонут твои близкие. Твоему отцу я помочь не смогу, он уже увяз, так что не выберется. А тебе я, Артуру, могла бы. Не хочешь? Не надо. Обойдусь без тебя. Себе для начала помоги, — огрызнулся Карпунин. Надо было уехать, пока тебя дома не было. И уехал. Поблагодарил напоследок за кофе, гостеприимство и откровенность. Заявил, что привык выполнять обещания, поэтому документы на мою новую личность сделает, но этот щедрый жест будет с его стороны последним. Обиделся. Говорят, что на правду нельзя обижаться, но она ведь далеко не всегда бывает приятной. А многие вообще предпочитают оставаться глухими и слепыми, убеждая себя в том, что у них все под контролем и в полном порядке. Это личный выбор. Захочет Мирон меня услышать и обдумать услышанное, услышит и обдумает. Время у него есть, и навязываться я никому не собираюсь. Карпунин так взбесился, что перед отъездом забыл надеть очки. Доехал до конца улицы и вернулся. А я подумала о том, что можно заставить его сделать все необходимое простейшим приворотом. Плохая мысль, неуместная. Во-первых, приворотная магия без последствий не обходится. А во-вторых, это насилие над волей человека. Быть доброй, честной и справедливой для всех у меня все равно не получится, но опускаться до такой низости я точно не хочу. К тому же приворот — оружие острое. он на оба объекта действует. А мне подобное счастье ни к чему. Проводив гостя до калитки во второй раз, я отправила муху ловить мышей для Нефёда. Если не умеет, заодно и научится. Сама пошла к соседке, потому что отказ Карпунина от сотрудничества не отменял остальную часть моего грандиозного плана. Спросила у Веры Иванны расписание автобусов до Мичуринска и рассказала ей, что завтра поеду подавать на развод. «Может, он еще одумается?» — сочувственно поморщилась она. «Он, может, и одумается», — пожала я плечами. «А мне-то зачем мужик, который на такие выходки способен? Ребенка заберу». А он пусть дальше живет в свое удовольствие. Ну и правильно, согласилась добрая пенсионерка. Он все равно для тебя слишком старый. А ты, видная, одна не останешься. Вот семь пятниц на неделе. Как же все-таки сложно общаться с такими людьми? Я попросила ее покормить щенка и котенка, если задержись в городе на пару-тройку дней. Сослалась на то, что мне еще и работу теперь надо найти вера ивановна отнеслась к этой причине с уважением и пониманием жить то не надо на какие-то средства даже адрес какой-то родственницы дала у которой можно на ночлег остановиться чтобы за гостиницу не платить Зойка одна живет ей гости в радость так что ты ее не стеснишь пообещала мне соседка вот и все все запланированные на этот день задачи оказались выполненными еще до обеда и у меня осталось уйма времени на доработку плана с учетом реакции Мирона. Ну и детально разобраться с магией изменения внешности тоже не мешало бы, а то с моей неопытностью и криворукостью могло получиться что-то вроде того домового, который в доме Лопатиных обитает. Что касается плана действий, то тут все просто. Денег у меня на банковских картах в общей сложности что-то около 300 тысяч рублей. Есть еще две кредитки, которые меня втюхали в разных банках при открытии счетов. По 100 тысяч каждая. Их нужно только активировать. Наличность из ящика серванта Власов не забрал, но там было всего 30 тысяч. В общей сложности получалось чуть больше половины миллиона, а Лопатин хотел продать свое наследство за полтора. Можно дать ему аванс, найти удаленную работу и попытаться договориться о рассрочке на остальную сумму. Ну или не выкупить дом, а снять его хотя бы до того времени, пока не найдутся реальные покупатели. Дальше учиться, учиться и еще раз учиться. Пытаться вернуть сына и мужа до тех пор, пока Мария не упокоена, смысла нет. Она мне их не отдаст, только гадостей каких-нибудь очередных наделает. Надо найти способ уничтожить ее так, чтобы эта гадина уже никогда с того света не вернулась. А для этого мне нужно оценить собственные возможности и научиться пользоваться хотя бы тем, что есть. Осталась еще одна проблема. Вовочка. Моему брату, если что-то втемяшится, он ведь не успокоится. Наверняка крутится где-нибудь поблизости и придумывает, как вытянуть из меня деньги. А я еще и в такую ситуацию попала, что возиться с ним совершенно не хочется. Он ведь может и в Тамбов к следователю наведаться, чтобы меня оговорить, с него станется. Если меня посадят, у Володи будут развязаны руки, которым он непременно приберет и мой дом в Мухина, и новый тоже. И действующее законодательство ему до фонаря. Законы существуют для того, чтобы их нарушать. Так, кажется, говорят. Ну вот это про Вовочку, прямо в точку. А что я могу сделать, чтобы устранить эту проблему? Да пока ничего. Могу Вове отношение к реальности поменять принудительно-магическим способом. Но для этого нужен непосредственный контакт, а я не знаю, где шастает мой братец. Ладно, буду разруливать такие проблемы по мере их поступления, пришла я к мудрому решению. И занялась изучением заговора, изменяющего внешность.